Глава четвертая, в которой Людовик де Фонтанье забывает, что будущность улыбается только терпеливым. Шевалье де Монгла употреблял всевозможные старания, чтобы как-нибудь пробудить энергию в Людовике де Фонтанье: Сначала упреками, потом шутками и, наконец, картиной самой счастливой и увлекательной будущности. Молодой человек, несмотря на все старания своего друга, был мрачен и убит горем. Казалось, он вовсе не слушал болтовни старого шевалье, и только при входе в город у Людовика вырвалось несколько слов отрицания на предложение домонгла отправиться к дому извозчика. Старик утверждал, что Людовик де Фонтанье обязан был сменить доскомана, стоявшего на стороже, уже более трех часов. Отказ Людовика огорчил Шевалье, потому что он надеялся позабавиться на славу над маркизом. В таком грустном настроении духа для Людовика де Фонтаньо Шевалье был очень плохим собеседником. Он вовсе не понимал глубокой скорби, потому что никогда не испытывал ее. Привязанности его никогда не имели ничего похожего на любовь Людовика, Предметом их были всегда те пухленькие, свеженькие и румяные личики, образчики которых выставлялись некогда живописцами XVIII века над дверями и каминами. Старый шевалье любил в женщинах не самое женщину, а разгульный и веселый характер их. И они порхали кругом его, как бабочки, которые высасывают золото из карманов молодых людей, словно пчелы свой мед из цветов. Понятно, что Шевалье де Монгла не мог сочувствовать грусти своего молодого друга. «Не понимаю, к чему тут грустить и плакать?» — сказал он. «На вашем месте я вспрыгнул бы от радости до самого шпица церкви святого Петра». И говоря это, он подтверждал слова свои прыжками по скользкой мостовой. «Как?» очаровательнейшая, прелестнейшая из шатаденских дам, образец истинной добродетели нашего общества, вдруг тает перед вами. Что я говорю «тает»? Просто без памяти влюбляется в вас. А вы, неблагодарный, еще разыгрываете роль рыцаря печального образа. Черт возьми! Чего б я не сделал на вашем месте? Ну а что бы вы тогда сказали, если б маркиза велела своим лакеем выгнать вас из дому, как бы и следовало ей поступить. «Всему свое время, мой друг, а потому вы приберегите свои вздохи и слезы для маркизы, когда они будут совершенно кстати. Пресловутая революция до такой степени изворотила все вещи и понятия, что мужчины начинают теперь нравиться женщинам своей притерной плаксивостью». «Но к чему же такое кокетство в отсутствии маркизы?» — Будьте веселы, мой друг, вам нет причины унывать. Жаль, что вы не хотите навестить храброго доскомана, вероятно, нестерпимо скучающего теперь в своей засаде в обществе голодных лошадей. Было бы очень забавно видеть его в таком положении, и это непременно развлекло бы вашу грусть. Но все-таки я не позволю вам предаваться вашему горю, потому что я обещал прелестной Маркизе, и хочу, чтобы при первом своем свидании вы могли засвидетельствовать ей, как дурак де Монгла умеет сдержать данное им слово. Итак, если вы не согласны на мое предложение, то вот вам другое — идти и постучаться в дверь очаровательнейшей госпожи Бертран. Конечно, муж ее немного покосится и поворчит на нас, но если он слишком заворчит, мы усадим его тотчас за котлы и кастрюли. Что же касается до его дрожайшей половины, она будет рада видеть меня, в этом я уверен. Закончить тревожную ночь в обществе доброго товарища и хорошенькой женщины за полдюжины шампанского — право, дело очень приятное, и я не отказался бы от него даже в самый день света Но, заметив, что и это последнее предложение не произвело на Людовика желанного действия, шевалье де Монгла продолжал. Вы, может быть, пренебрегаете госпожой Бертран? Поверьте, друг, моей стариковской опытности и никогда не обращайте внимания на лета женщины. Молода ли она или стара? А все таки она дарит вас минутами самой теплой страсти. Чтобы примирить вас с госпожой Бертран, мне стоит только рассказать вам все достоинства этой женщины, скрываемые ею от посторонних любопытных взглядов, кроме моих. «Чего же вы пожимаете плечами? Смотрите, друг мой, не разевайте рта на чужой каравай, потому что, сказать правду, красота ее так очаровала меня, что я в состоянии поступить так же глупо, как и маркиз Дескоман. А это было бы мне очень неприятно. Но послушайте, любезный друг», — прибавил Шевалье глаз видом глупо-простодушным. «Чтобы только чем-нибудь утешить вас, я готов смотреть на вас и очаровательную Бертран сквозь пальцы. Одним словом, поступлю как следует поступать с друзьями. Черт возьми, чего мне бояться?» «Что бы там у вас ни случилось, эта дивная женщина навсегда моя. Она не так уже молода, чтобы увлекаться и забыть старого друга». Людовик отказался и от этого предложения. Трудно было доказать Шевалье, что усталость и болезненное состояние вовсе не позволяли молодому человеку провести бессонную ночь. Еще труднее было убедить старика, что в настоящую минуту уединение было единственным и лучшим средством, чтобы восстановить несколько ослабевшей силы и успокоить раздраженный дух. Утомленный бесплодностью своих убеждений, но сам неубежденный, шевалье кончил тем, что проводил своего друга до дверей его дома и там расстался с ним, повторив ему на прощание свои философские наставления. Речистость старика была пыткой для молодого человека, и весь этот разговор и скептическое соболезнование нисколько не освежили сердце Людовика, Напротив, еще более растравили его душевные страдания. Каждое веселое слово шевалье падало на душу нашего героя, как капля воды на раскаленное железо, и, рассеиваясь как пар, нисколько не убавляло жара. Несмотря на все услуги, оказанные старым шевалье Людовику, последний расстался с ним с какой-то лихорадочной радостью. За минуту до его ухода Людовик готов был отдать десять лет своей жизни, чтобы только на свободе помечтать об Эми, не стесняясь присутствием постороннего лица. Это утешение оказалось ему теперь самым высшим наслаждением в мире. Наконец он вошел к себе в квартиру. До сих пор он сдерживал слезы из уважения к самому себе, из опасения дать новую бесконечную пищу на смешком шевалье, которые скорее утомляли его, чем раздражали. Оставшись один, он зарыдал, как будто только сейчас расстался с маркизой Дескоман. Отдавшись уединенной тоске, он впал в состояние, близкое к сумасшествию. Точно так же, как и на кладбище, он бросился на пол, рвал на себе волосы и свое платье, громко призывая Эму, которая казалась Людовику навсегда для него потерянной. Он искал вокруг себя предмет, который бы мог напомнить ему об Эмме, какую-нибудь вещь, сохранившую на себе следы своей обладательницы. Но отчаяние молодого человека было так сильно, что в продолжении пяти минут он даже не подумал о кошельке маркизы, который постоянно носил на своей груди. Наконец он вспомнил о нем, снял его с себя и принялся горячо целовать. Но слишком свежи были в Людовике воспоминания о страстных объятиях, что разгоряченное воображение его могло заменить эти ласки и поцелуи, еще горевшие на его губах. Продолжая произносить имя Эммы, как будто она находилась подле него, Людовик придавал своему голосу всевозможные оттенки нежности и страсти и с наслаждением прислушивался к нему, находя в этом занятии какую-то особенную прелесть. Потом он снова принимался плакать и плакал навзрыд, так что сердце самого равнодушного зрителя сжалось бы при виде такого ужасного горя. И в припадке своего отчаяния он растерялся до такой степени, что все его мысли совершенно спутались и не могли сложиться в какое-нибудь определенное желание. Наконец силы его истощились, и тогда мысли его сосредоточились на одном желании видеть Эмму. Бессознательно он собрал все оставшиеся у него деньги, положил их в карман и потом, вынув из шкафа пару охотничьих сапогов, принялся натягивать их на свои ноги. Но в одну секунду в голове его промелькнула целая драма, и он сердцем бросил прочь сапоги свои. Ему представилось что маркизу Дескоман по требованию ее мужа ведут в суд, что он де Фонтаньо обесславил и разорил ее. Эта мысль ужаснула его, и теперь началась упорная борьба между его горем и совестью. Наконец наступила минута, когда Людовик уже вовсе не чувствовал ни угрызений совести, ни острого жала тоски — внутренняя борьба его стихла, как буря после самого сильного и последнего взрыва. Тогда молодой человек вздохнул свободней. Затем наступило мгновение совершенного упадка нравственных сил, и Людовик сделался до того равнодушен, что в эту минуту он способен был совершить величайшее злодеяние без малейшего упрека совести. Наконец, Он стал оправдывать свой собственный поступок, извиняя его в своих глазах случайным стечением обстоятельств. Обыкновенное оправдание людей, хрупких характером и слабоумных. И в самом деле, кто же сказал, что маркиз Дескоман намерен воспользоваться ошибками жены своей, Шевалье де Монгла? Но он был всегда против этой любви. Почему? вероятно, вследствие тайной ревности, от которой старик не мог защитить себя. Характер маркиза Дескоман оставил его выше подобного предположения. Он был слишком ветрен и легкомыслен, чтобы преследовать одну идею и решиться на такой бесчестный поступок. Поведение самого маркиза вовсе не было так безукоризненно, чтобы он мог смело вести жену свою к гласному суду. Да, наконец, и самое зло уже сделано, и притом без всякого повода. Разлука его с Маркизой не могла принести положительной пользы. Если он и отправился сегодня, разве он мог поручиться, что удержится от поездки завтра? Скандальное происшествие наделало столько шуму, что нельзя было и подумать о том, чтобы подпрефект согласился оставить Людовика у себя секретарем. И к чему послужило бы тогда это отчаяние, которое непременно отозвалось бы пагубно на здоровье Маркизы, если бы она предалась ему так же, как и Людовик? Все эти размышления привели Людовика в такое восторженное, конечно, горячечное состояние, что рассудок его, казалось, помутился. И не во сне, но наяву он видел Эму, простирающую к нему руки». Он слышал ее голос, говоривший ему, «Приходи, бесценный друг мой, я ожидаю тебя. Ты так же, как и я, бедная жертва людской несправедливости. Приезжай ко мне немедленно!» Ему казалось, что она прикасается к его лицу. Он чувствовал на себе ее палящее дыхание. В бреду он поспешно оделся и еще поспешнее вышел из дому и, как сумасшедший, побежал улицами города по направлению к дороге, ведущей в Париж, как будто надеясь догнать почтовую карету, в которой уехала маркиза Дескаман. Заря уже занималась на обширном горизонте, когда Людовик де Фонтаньо дошел до пригорка, где за несколько часов перед тем простился с Эммой. С грустью он обернулся к Шатадену. Перед глазами его расстилался город, одетый туманом и объятый сном. Высокие башни древнего замка Монмаранси господствовали над окрестностью, окрашенной слабым отблеском только что занимающейся зари. Перед этой величественной картиной утреннего восхода Перед этой массой домов спящего города, который мало-помалу выходил из мрака ночи и пробуждался от крепкого сна для того, чтобы снова приняться клеймить позором Эмму, Людовик долго стоял в молчании, по-видимому, что-то обдумывая. Вдруг подле дороги на траве ему показалось что-то белое. Это был батистовый платок, оброненный в торопях Эммой, Платок был влажен, но более от ее слез, чем от утренней росы. Людовик принял эту находку за счастливый признак, обещавший успех его намерению. Это доказательство грусти и слез маркизы доскоман снова повергло его в прежнее беспокойство и сомнение. Он отвернулся от города и пошел по дороге к Парижу, не оборачиваясь более к Шатадену. Так он шел до полудня, ни разу не подумав о пище, непривычный к подобным путешествиям, он утомился семичасовой ходьбой и истощил свои последние силы. Его разбитые ноги на каждом шагу спотыкались и совершенно отказывались поддерживать его тело. Тогда только, в первый раз после разлуки с Эмой, возвратилась к нему способность мысли, и он понял, наконец, что нет никакой возможности продолжать путь. Он от души пожалел, что не догадался последовать примеру шевалье, который накануне еще запасся для маркизы Дескоман местом в мальпосте и не сел за неимением последнего в дилижанс. Утомленный Людовик присел на стороне дороги с твердым намерением дождаться какого-нибудь экипажа. Но терпение его истощилось, и как не болели его ноги, он встал и с величайшим трудом добрался до ближайшей почтовой станции. Там он нанял себе лошадь и так беспощадно погнал ее, что сопровождавший его старик-почтальон сердито нахмурил брови. По быстроте езды Людовик должен был приехать в Париж к вечеру. Между шевалье де Мангла и маркизой де Скаман при отъезде последней было условлено, что, приехав в Париж, она тотчас кроется в монастыре на Гринельской улице. Приемные залы этих заведений открываются посторонним посетителям только в назначенные часы дня, пройти туда вечером было невозможно. Людовик знал это, и при всем том, несмотря на крайнюю усталость, летел в Париж, потому что дышать одним воздухом с Эмой уже казалось ему блаженством, и эта мысль одушевляла его необыкновенными силами. В семь часов вечера он был уже в Ланжумо, Торопя почтальона, седлавшего его лошадь, Людовик вдруг услыхал стук кареты, подъезжавшей со стороны Шатадёна, и хлопанье бича, подававшего знак «Приготовить на станции переменных лошадей». Де Фонтанье инстинктивно спрятался за стоявшую на улице колоду, которая служила для водопоя лошадей. Карета остановилась против самой колоды — Спрятавшийся за ней Людовик осторожно выглянул из своей засады и при свете двух фонарей, ярко освещавших карету, увидел сидящего в ней маркиза Дескоман. Беззаботный, как и всегда, маркиз спокойно курил сигару и даже не пропустил случая пошутить с девушкой, подававшей ему стакан воды. Хотя отъезд жены его, по-видимому, не произвел на него особенного впечатления, Однако ж не было сомнения, что он решился ее преследовать. Первым делом Людовика было разразиться проклятиями над самим собою за то, что он не догадался семью часами ранее взять в шатальоне почтовых лошадей. Ему было досадно, что благодаря его праздным и слезливым мечтам он упустил случай предупредить маркиза приехать прежде него в Париж и увидеться с Эммой. Что же будет теперь? Он не смел о том и подумать, но после такой эгоистической мысли, после нескольких глухих порывов бешенства и негодования против судьбы, он стал рассуждать хладнокровнее о важности значения поездки маркиза Дескоман в Париж и, утомленный физически и нравственно, вовсе перестал волноваться и плакать. Он убедился теперь на деле, что Шевалье де Монгла говорил ему правду, утверждая, что маркиз Дескаман вовсе не так легко принял к сердцу отъезд своей жены, как предполагал Людовик. И тут только герой наш начал сознавать, что эта встреча могла несколько изменить его решительное намерение, которого последствия легли бы тяжелым камнем на его совести, пятном на его честном имени. Неожиданную встречу свою с маркизом Скаман Людовик принял за особенное покровительство судьбы. Хотя он не имел настолько силы характера, чтобы, без порывов, отчаяния и горьких слез отказаться от своего прежнего намерения, но, наконец, покорился судьбе своей. Когда маркиз Скаман, поговорив несколько минут с содержателем станции, приказал почтальону ударить по лошадям. Людовик вышел из засады и, мысленно поручая себя постоянству любви Эммы, объявил, что он устал и не в состоянии продолжать путь. Содержатель станции в Ланжумо держал в то же время и гостиницу для проезжающих. Войдя в комнаты, Людовик приказал приготовить себе постель. Молодая служанка, к которой он обратился с приказанием и которую сильно заинтересовала его личность, с удивлением спросила Людовика, Неужели он ляжет без ужина? Как бы то ни было, а в двадцать лет натура человеческая редко отказывается от своих прав. Несмотря на избыток сердечных излияний, на мир фантазий, в который Людовик был совершенно погружен в продолжение предшествовавшей ночи и настоящего дня, желудок его сильно давал ему чувствовать свою пустоту. Резкий аппетит заставил его принять предложение служанки, и она, проводив его через кухню в смежную столовую, поставила перед ним прибор. Под влиянием сытного ужина и освежительных поров вина мысли его снова перепутались, томный образ любимой женщины опять промелькнул перед его глазами, но физические и нравственные силы его до того ослабели и изменили ему, что у него недоставало уже воли удержать в своем воображении этот прелестный образ. Наконец, Людовик облокотился на стол и впал в бессознательную дремоту, обыкновенную спутницу сильного утомления. Молодая служанка не могла не сочувствовать такому. Прекрасному молодому человеку, который казался таким грустным и утомленным, она заботилась, чтобы ничто не нарушило его покоя. Не прошло и двадцати минут, как Людовик заснул, какая-то женщина средних лет прошла со свечой в руке через столовую в кухню. Озабоченная своим делом, она не обратила никакого внимания на спящего посетителя». Но когда она возвращалась, служанка указала ей на спящего, подав ей знак, чтобы она шла потише. Незнакомка взглянула в сторону Людовика и, уронив свечку и чайник, вскричала с удивлением «Господин де Фонтаньо!» «Сусанна!» — вскричал в свою очередь Людовик, пробужденный ее восклицанием. Ему казалось, что он видит ее во сне. «Сама Мадонна послала вас сюда! Идем, идем скорее!» Продолжала Моле, насильно уводя молодого человека за руку на лестницу, ведущую в галерею первого этажа, и не обращая ни малейшего внимания на остолбеневшую служанку, которая ничего не понимала в этой сцене. «Знаете ли вы, что в эту ночь я думала, что потеряю мою Эмму? Если бы я не настояла на том, чтобы остановиться здесь...» Она непременно умерла бы в мальпосте. Но идем! Если же кто-нибудь захотел бы обидеть вас, то я сумею защитить моими когтями и зубами. Клянусь, что только через мой труп они достигнут до вас. Клянусь Богом!» прибавила Сусанна, в первый раз в жизни произнося такую ужасную клятву. «Я хотела бы видеть, кто бы посмел сделать помимо меня какое-нибудь огорчение моему ребенку. Но я боюсь...» «Чтоб внезапная встреча с вами не убила эму!» — проговорила почти шепотом добрая кормилица у самых дверей комнаты маркизы. Едва только Сусанна Моле, сказав последние слова, отворила выходившую на галерею дверь, как Людовик де Фонтаньо бросился туда быстрее молнии. Он увидел перед собой маркизу де сидевшую на бедной трактирной кровати, Она с беспокойством прислушивалась к малейшему шуму, доходившему до нее с улицы. При виде Людовика она протянула ему руки, но радость едва не задушила ее. Кровь с такой силой приступила к ее сердцу, что она не могла произнести ни одного слова. Силы оставили ее, она опрокинулась назад и лишилась чувств.